Глава 27 февраль 1920, -го. Нижний соленый Маныч Балабинский Кавказский фронт, слепящей, как полярная пустыня снежной степью, глубокой балкой пробирались к югу пятер понурых верховых. Измученные кони по колено проваливались в снег, но эти седые отыни, как будто потерявшие рассудок, давно уже забывшие о цели своих странствий пилигримы, все ехали и ехали по балке, не поднимаясь на поверхность, именуя разбросанные по степи хутора. От левого берега Дона до самого Маныча господствовали красные, и на попахах этих пятерых, само собой, были алые приколки и эмалевые звездочки. «К черту все! Уйду на тот берег!» — не вытерпел один с красивыми печальными глазами — казавшимися непомерно большими на длинном и худом лице. — Спасайте без меня свою царевну! Таскайтесь за ее хрустальным гробом, пока не околеете. Лицо его неживо отливало синевой щетины, зубы мелко выстукивали. — Ну сколько еще можно в казаков-разбойников играть? Бегать рысью по стрелкам, которые нам этот ангел на снегу изволит начертать? — Вольному воля, — ответил ехавший с ним наравне. — Академия. — Один черт к Манычу едем. — Но ты что-нибудь понимаешь? — спросил Яворского из веков. — Почему он погнал нас на Маныч? На какого же зверя? Да и какая к черту может быть засада? Ни времени, ни даже места в сущности не знаем. Ждать сутки, не дождавшись уходить — это что за приказ? Ну, видимо, наш ангел тоже пессимист, и полагает, что скорее красные заберут Ягорлыкскую, чем мы потечем вспять на дон. Смеркалось неуловимо, словно все на минуту заснули в седле, а открыли глаза — небо трупно темнеет. Балка вывела к берегу в непролазный матерый камыш. Глазутчики спешились, повели лошадей в поводу, пробиваясь сквозь бронзово-желтые, бахромчато обынившие заросли с как будто обугленными меховыми метелками и свалявшимся в паклю коричневым пухом. Камышовые стебли были жестки, бодливы и ломки, мертвы, будто впрямь понимающие про себя что-то главное, чего никакой, кроме смерти, ценой понять было нельзя. В полуверсте правее, слезясь, замигали разрозненные огоньки куреней. Хутор Маныч Балабинский. Сторожа каждый звук, только северный ветер тянул свою волчью заунывную песню, да камыши звенели жестяно, они подобрались к стоящей на отшибе рубленной громадине. Общественный амбар давно уж пустовал. Катавшиеся через Маныч красные и белые опорожнили все лари до да зернышка, Замок на воротах был сбит. Завели под тесовую крышу коней. Яворский чиркнул зажигалкой и склонился над закромом. «Поглядите, ретивцев, вот тут!» Угрюмый подхорунжий, с горильями бровями, отросший бородой, погрузил руки в трепетно освещенные недра, откинул мешковину и начал подавать наружу. Керосиновый фонарь, туго набитый вещевой мешок, распухший патронами под сумки — Торбы с ячменем. Затем он вытащил тяжелый длинный сверток и в грязно-желтом свете фонаря, зажженного Егорским, распеленал лоснящуюся враненную трубу с похожими на козьи ноги сошками. Огладил льюисовский пулемет, снял крышку со ствольной коробки, поклацал затвором, проверил подающий механизм. Друг за дружкою взвесил три похожих на торты черных рубчатых диска. — Еще пару таких игрушек, — усмехнулся из веков, — и можно целый полк остановить. Может, твой ангел хочет, чтобы мы тут весь корпус удерживали, как Леонид под фермопилами? — И, кажется, не на пустой желудок, — ответил Яворский, усевшись спиной к ларю и доставая из мешка консервные банки. — Чувствую себя не то именинником, не то приговоренным к эпическому подвигу. Налетайте, господа. — Сдается мне... На утро из соленых сюда прибудет лично Леденев. Его и встретим на протоке», — сказал молчавший всю дорогу Нирот. «У вас, барон, с ангелом как будто спиритическая связь», — усмехнулся Егорский. «Но подождите, господа, как же девочка?» — вмешался сотник беленький, распотрошив в коробку папирос и с жадностью закуривая. «Само собой, не худо было и красным карамболя загнать, но лично я тут не за этим». — А вы, значит, ради червонцев? — сцедил сквозь зубы Нирот, даже не посмотрев на него. — Что ж, так и быть, напомню вам, за Леденева двести тысяч дают, и за живого, и за мертвого. — Все купите, беленький, кроме родины, — заверил Яворский. Ретивцев навьючился торбами и пошел накормить лошадей. — Нет, вы подумайте, какая прозорливость! — перескочила мысль Беленького. Леденев в страшной панике отступает на Дон, а этот ангел оставляет нам вот тут свои подарки. И почему же здесь, в Балабинском, а не, допустим, в Спорном? Либо он полагается лишь на удачу, на этого бога безумцев, либо он большой чин в штабе красных и не только все знает, но и может приказывать касательно маршрутов, размещения частей и подобного прочего. А вообще вы только вообразите! Каким же самообладанием должен быть наделен человек, чтобы вот так, день за днем, наяву и во сне притворяться для красных своим? Каждый миг видеть эти поганые хари, беспрестанно смотреть им в глаза, гоготать вместе с ними. А главное — стрелять в нас, господа. Не обязательно в бою, уж он штабной, но есть же и пленные. Да в каждом хуторе они творят расправы над казаками, стариками. Так что же и ему участвовать. Ну, хорошо, не самому стрелять, хотя это у них проходит по разряду полового удовольствия, и настоящий комиссар без этого не может обходиться. Так что, по крайней мере, держать себя в руках, глаз не сметь отвести, смотря на эдакую мерзость. А он, вполне возможно, и не притворяется, сказал Яворский. Проникся духом революции до самого мозга костей. Насыщенный раствор, и он проспиртовался в нем, хлороформировался. «Ну, это, знаете ли уж, душевная болезнь». «А что ж и болезнь?» «Слыхал я об одном австрийском шпионе, не то двойном, не то тройном агенте, в горячечной рубашке кончил материалом для фрейда расщепление личности. Был то швейцарским коммерсантом, то французским офицером, и притом том многоженцем, счастливым отцом, и под каждой личиной свят верил, что он в самом деле есть тот, за кого приходилось себя выдавать». Верил так, что и имя свое настоящее. Мать родную забыл. Оно и понятно. Первым делом себя убеди. Тогда и вокруг все поверят. «Зачем — Зачем? — спросил Извеков, не отрывая от Яворского какого-то уж ненавидящего взгляда. — Да, нация больна. Мы-то с вами и предали своего государя. Генералы, лейб в гвардии. Первыми. И кровь его на нас. Но тут другое ведь. Тут кровь уж даже не монаршья, а своя. Родная. Это уж получается волку от своей же породы отречься, да зажить по собачьи, продавшись за кость. От братьев своих, казаков, от мертвых всех отречься. От родного отца, от всего неотрывного, что с материнским молоком, с самим дыханием жизни всосано. Вот именно от рода, от фамилии, даже от собственного имени, от себя самого целиком. Это может твой Фройд объяснить? Мало цельных людей на инчужение осталось. Человек целен лишь до поры, когда не одинок, подперт со всех сторон единоверцами, громада их веры во что бы то ни было, а главное — до той поры, пока его к стенке не поставят. У стенки ведь каждый остается один. И хочет жить, ну, хоть еще минуту, еще один час, и еще и ради этого любую веру примет. — И что же, так каждый, кого не возьми? Животный страх, смертельный ужас, а больше и нет ничего, — спросил из веков с отвращением. — Ну почему же? Есть душа. Ты, верно, склонен полагать, что каждый человек всю жизнь живет с одной душой с одним в ней богом или дьяволом, что веру свою можно только предать, прожрать, обменять на или уж сохранить в первоначальной чистоте. между тем практически в любом из нас одно написано поверх другого. Как там у твоего разнелюбимого Некрасова что ему книга последняя скажет? И это не значит, что в руках сатаны мы более податливые глины, чем в руках у бога. Бывает и наоборот — Дремучие-то наши предки деревянным болваном молились и даже человеческие жертвы им по некоторым слухам приносили ну. И чем же не строгие принципы были у них? Тоже вера, Но просиял с горы фавор иной, бессмертный свет дошел до них спустя столетия и приняли Христа. Ты хочешь сказать, задохнулся из веков, не хочу, но придется. Большевики несут народу новую религию. Безумную, нелепую, но все-таки религию. Да и какую? Поверь не в Христа, в себя. В себя, как в Христа, вернее, как в Бога Творца. Пересоздай Господнее творение. Да так, чтобы вышло лучше, чем получилось у Него. И многие уверовали не в хамскую потребность загробастать чужой, а именно в возможность иного бытия. Кому же, как не русскому народу, уверовать в такое? Нам же вечно потребно, чтобы было еще как-нибудь, лишь бы только не так, как дано. Все бы нам взять Царьград или Китиш сыскать. Все знают — невозможно. Но мы невозможностей не признаем. Да весь казачий дон был порожден вот этой русской тягой к невозможному. Опять ты скажешь, наваждение бесовское, безумие. Да и сам я безумен. Ну да... Да только какой уж с безумного спрос! Мы нынче уж все невменяемые. Нас бы, конечно, под холодный душ, да только где ж его взять, когда вся Россия в крови поноздрю? Так что же, по-твоему, кончено? Как варварам Рим, так и им отдадим Россию, Христа, и эти наши фермопилы завтрашние лишь отодвинут срок. Ну так? Осталось только умереть, чтоб не видеть, во что превратится Россия. «Ах да, я забыл, ты у нас развлекаешься!» «Да, Женя, я развлекаюсь. Ты знаешь, порой, мне кажется, эта война — всего лишь продолжение наших детских игр в краснокожих и бледнолицах. Просто мальчики, читавшие Майнрида и Купера, немного подросли. Мужики этих книг не читали, половина из них вообще не умеют читать. Тем не менее, Женя они ты есть краснокожие, а мы с тобою белые колонизаторы, принесшие им своего Христа в обмен на все их золото, то есть на вечную покорность в служении у нас. Индейцев этих много больше нас, и у них больше веры. Ты все еще не понял, почему? Я тоже долго не понимал. Леденев объяснил на станции Дебальцево в семнадцатом году после того, как спас меня от своих разъяренных сородичей и ракезов с Германского фронта. Давно было сказано, да я не сразу понял. Он мне тогда сказал, «Для вас, господ, я не человек, для вас я почти человек, а я не хочу быть почти». Понимаешь, в чем наша главная ошибка? всей нашей литературы русской, какую ты ненавидишь». Писатели наши, все как один аристократы, жалели народ свысока, вот именно что не отказывая индейцам в благородстве. Все эти Матрёны Корчагины, Герасимы Немые и прочие Платоны Каратаевы, она, литература, им жалость подавала, как копеечку. Взгляните, как красивая эта девка! Да только навозом воняет и луком изо рта. Взгляните, как храбр вот этот солдат! Ну, боже, какая же тупость в глазах! Быть может, потому-то он и храбр, что дурак, животное, не понимающее, что такое я, и что меня, меня сейчас убьют. Мы даже крепостное право отменили с нюхательной солью и, закрываясь от освобождаемых надушенным платком, не знали запаха земли, которую они пахали, и презирали ее вонь. И вот пришли большевики и объявили, что народ-то... И есть царь всего. Это он, Леденев, человек. И один только он. А мы с тобой не люди. Истреблять нас — такое же естественное дело, как истребление солдатских вшей, эмбарных крыс. Народу было сказано, что он — единственный доподлинный творец истории, что он может построить на русской земле что захочет — останутся их имена, и мы хотим, чтобы народ не верил в это, чтобы он пошел за нами, назад, в наше непризнавание его человеком, таким же, как мы сами, человеком. Но этого же мужика, и уж тем паче казака, объявленного человеком, сейчас по всей России как баранов режут. Ну а мы ему что предложили? Народ, что за нами пошел, давно желает знать, а как с землей». От коммунистов разорений и смерть. Это мы теперь поняли. А от вас, генералов, нам что? Землицы бы батюшки. А батюшки суют им тот же кукиш, вдобавок перемазанный в крови. Все будет по-старому. С Богом! Умремте ж под Москвой, как наши братья умирали. А мужики, как братья, даром больше не хотят. Что их потом большевики обманут, так ведь это потом. А нынче брат Вера... Дошли до Москвы, оглянулись, а за спиной-то снова никого. Опять одни 300 спартанцев, дроздовцы, алексеевцы, корниловцы. Разбрелись мужики, почесавшие в затылке. Кто к Махно, кто под красное знамя, за землицей и волей. Вот тебе объяснение шкурное. Фляжка водки была уже выпита, мясные консервы и хлеб подъедены наполовину. Нирот окаменел, провалившись в себя, и уснул. Ретивцев и Беленький тоже. А Извеков с Яворским все сидели во мраке, курили, мигая орденными зрачками папирос, подолгу молчали и редко перебрасывались фразами. — Ты хочешь убить его? — спросил Извеков таким тоном, как будто лишь с ответом старого товарища мог осознать, чего он хочет сам. — Один раз уже пробовал... Дюже было на душе погано. Нравится он мне. Совсем как Халзанов подавился Яворский смешком.